Оборонительные способности, которые помогают оградить от вмешательства какую-то часть хозяина, всегда называют щитом. Ты хоть раз проверяла свой дар? Пробовала блокировать кого-то еще, кроме меня и супруга? Хотя голова моя теперь работала куда быстрее прежнего, ответ сформулировался не сразу. Оно действует, но не на все. Вот мысли туда никому хода нет. Однако это не мешает Джасперу мудрить с моим настроением, а Элис видеть мое будущее. Исключительно мысленная защита, — кивнул Елиазар, подтверждая свою догадку. Ограниченная, зато сильная. Ару тоже не пробился, — вспомнил Эдвард, хотя тогда она была еще человеком. Вампир изумленно уставился на меня. Джейн хотела причинить мне боль и не смогла. Эдварду кажется, что Деметрий меня вряд ли найдет, и Алику удачи не видать. Есть в этом толк? Еще какой! кивнул, не оправившись от изумления Елиазар. Щит! В голосе Эдварда послышалось глубочайшее удовлетворение. Мне и в голову не приходило. Единственное, у кого я такое видел, Рената, но у нее совсем иначе. Елиазар слегка успокоился, правильно. Не бывает абсолютно одинаковых талантов, потому что и мыслит каждый по-своему. Кто такая Рената и что она делает? Спросил я. Рене Смит тоже заинтересовалась и, выгнувшись на руках у Кармен, поглядела из-за плеча Кейт. «Рената — личный телохранитель Ару», — пояснил Елиазар. «Из нее получается очень действенный щит и весьма прочный. Я смутно припомнила стайку вампиров, вьющихся вокруг Ару в той мрачной башне. Среди них были и мужчины, и женщины. Все женские лица на той пугающей, неуютной картинке уже стерлись». — Одно из них, выходит, принадлежало Ренате? — Интересно, — размышлял Елиазар. — Видишь ли, Рената, мощный заслон против физического удара. Любой, кто захочет приблизиться к ней или Кару, в минуту опасности она держится рядом, как приклеенная, развернется с полдороги. Ее сила как будто отталкивает, хотя и незаметно. Просто вдруг понимаешь, что идешь не туда, куда собирался, и не помнишь, зачем вообще собирался. Этот щит она может выставлять на несколько метров. Кстати, Кая с Марком она тоже защищает, однако ее главный объект — Ару. И действует она не физической силой, как и большинство наших талантов ее дар мысленный. Хотел бы я знать, если она попытается тебя свернуть с пути, кто из вас окажется сильнее? Он покачал головой впервые, слышу, чтобы кто-то сумел устоять против Ару и Джейн. Мамуля, ты супер! Безо всякого изумления прокомментировала Рыжнессме, будто цвет платья назвала. Я совсем запуталась. У меня ведь уже есть один дар. Сверхсамообладание, благодаря которому не пришлось мучиться, переживая первый вампирский год. Положены ведь по одному таланту на брата, или я что-то не понимаю? А может, Эдвард с самого начала был прав? Когда Карлайл еще не высказал догадку насчет сверхъестественности, Эдвард предполагал, что все дело в настроении и умении сосредоточиться? «Чья версия правильная?» «Неужели у меня есть еще дар, которому даже нашлось имя и категория?» «А проецировать ты тоже умеешь?» — заинтересовалась Кейт. «Проецировать? Ну, выталкивать наружу, чтобы прикрыть кого-то еще помимо себя?» «Не знаю, не пробовала. Я ведь не знала, что так бывает. И не факт, что получится», — поспешно предупредила Кейт. «Я вот сколько столетий тренируюсь, а самое большее, что могу...» пустить разряд по поверхности кожи. Я непонимающе уставилась на нее. У Кейт боевой дар, почти как у Джейн, внес ясность Эдвард. Меня тут же отнесло в сторону, а Кейт рассмеялась. «Я не садистка», — заверила она. «Но в сражении может пригодиться». Слова Кейт постепенно обретали смысл, укладываясь в сознание, «прикрыть кого-то еще помимо себя». «Сделать свою непроницаемую черепушку убежищем для другого», Вот Эдвард корчится на каменном полу в древней башне в Альтуре. В отличие от остальных человеческих воспоминаний, это просто впало отчетливо и отзывалось острой болью, как будто картинку выжгли у меня в голове каленым железом. Получается, я могу не допустить, чтобы это произошло снова? Защитить его? Защитить Ренесми? Существует крупица вероятности, что я могу их обезопасить? Научи меня!» Хватая Кейт за руку, вскричал я. «Покажи, как это делать!» Кейт поморщилась от боли. — Попробую, если перестанешь ломать мне кости. — Ой, прости. — А загораживаешься ты здорово, иначе давно бы дернула. — Совсем ничего не почувствовала? — Этот ты зря, Кейт, она же не созла, зла процедил себе под нос Эдвард. — Нет, совсем ничего. — Ты пустил разряд, да? — Да. — Хм. Первый раз вижу, чтобы на кого-то хоть смертного, хоть бессмертного не подействовало.